Влияние церкви на политический порядок. По рассмотренным церковным уставам при пособии других современных им памятников можно составить общее суждения о том действии, какое оказала церковь на быт и нравы русского общества в первые века его христианской жизни. Русский митрополит-грек XI в. Иоанн II в своих церковных правилах дал наставление духовному лицу, спрашивавшему его о разных предметах церковной практики. Прилежи по закону, не же обычаю земли. Не русская церковно-судебная практика, не русская кодификация, насколько та и другая проявились в русской правде и уставе Ярослава, не оправдали этого наставления, оказав слишком много внимания обычаю земли.